Семнадцать часов 25 минут. Болела уже не только запястье, но вся рука, от локтя до кончиков пальцев. Рука напряженно пульсировала и безобразно распухла. Поль по возможности старался не смотреть на нее. Все равно ему нечем облегчить страдания. Аспирин кончился. Последние пять таблеток, которые он принял сразу, Тоже не помогли. Поль думала о своей левой руке не как о части собственного тела, но как еще об одном препятствии, еще об одном враге. Она стала в два раза толще правой руки и лежала на перевязи, болезненно давая знать о себе, как только он пробовал ускорить шаг. Последний кусок сыра был съеден, В его кармане оставалось еще несколько сухих абрикосов и плитка шоколада. Но все это он берег на крайний случай. Он устало тащился, постоянно спотыкаясь. Время от времени, чтобы не свалиться, он заставлял себя повыше поднимать ноги, но этих усилий хватало не более чем на 3-4 ярда. А затем, вымотанный до предела, он снова начинал волочить ноги. Утешало, что он все еще тащился к какой-то цели. Ему все же повезло, его преследователи пока отстали. Никаких вертолетов за последние несколько часов он не видел. Может быть, поиски продолжались только на Земле, а может быть, вертолеты улетели в другом направлении. Без транзистора он мог только гадать, однако не стоит надеяться на везение. «Ну-ка подними еще раз эти чертовы ноги», — снова и снова приказывал он себе, ну хотя бы на несколько ярдов, и ноги подчинялись. Он вспомнил, как вышел из будки у карьера Кенни Кот и заставил себя беззаботно пройтись по тропинке до леса, и как потом бросился в чащу и бежал до изнеможения, до тех пор, пока боль не сдавила грудь и не слилась с болью в ребрах и запястье. Он упал на землю лежал несколько минут, думая, что делать дальше, куда идти. позвони Арни, он выполнил то, что намечал. Теперь надо подумать о себе, о медицинской помощи, в которой он нуждался. Но как? Где? Он даже не мог сдаться своим преследователям из-за приказа стрелять в него без предупреждения. Поль все представлял предельно ясно. Последует приказ поднять руки вверх он лихорадочно начнет освобождать запястье из подвязки, тем временем нервный молодой полицейский изрешетит его тело пулями. Войти в больницу или обратиться к врачу было бы равносильно самоубийству. Продолжать двигаться из Бингема в Солт-Лейк-Сити тоже рискованно. Преследователи как раз и рассчитывают на это. Без транзистора он не имел ни малейшего представления, о степени паники, которая охватила население. Как знать, может быть, отцы семейств с дробовиками сидят теперь в каждой гостиной, поджидая его. Надо поступать наперекор тому, чего ждут от него преследователи. Чем дольше его не поймают, тем шире будет круг, который они начертят на своих картах. Таким образом, самое разумное — двигаться назад, в центр этого круга, в Тарсус. Тарсус, конечно, там им не придет в голову попытаться искать его. И чем ближе к Тарсусу, тем в большей безопасности он будет. Там врачи, которые могут вылечить запястье. Там холп, который он расскажет про все скитания. Поль сидел у большого куста, выжидая, пока восстановится дыхание. Чем больше он думал о своем плане, тем логичнее он ему казался. Тарсус был единственным местом, Где он мог бы сдаться, где он мог капитулировать. Именно там знают, что он не является сбежавшим сумасшедшим, бешеной собакой, которую надо пристрелить. И Поль направился на юг. По возможности он постарается идти по той же дороге. Он теперь, конечно, слабее, движется медленнее. Если понадобится, он отклонится от прежнего маршрута. На хребте Окуир переждет до сумерек, а потом пойдет на запад и еще раз перейдет долину Раш. К восходу солнце повернет на юг и преодолеет последний отрезок пути к Тарсусу. Он не хотел даже думать о том, хватит ли у него сил. Должно хватить. И когда он вернется, то скажет, что просто-напросто заблудился в горах. Он в таком ужасном состоянии, что ему смогут поверить. Да, он поступит так. А затем, когда усилиями Розенталя Секрет раскроется, гласность и возмущение защитят его от возмездия армии. Несколько часов пути его предельно вымотали. Он пугался не своей изможденности, а усиливавшегося вместе с ней искушение рисковать. Все труднее было заставить себя обходить открытые места, а не пересекать их. «Не все ли равно», — думал он, — и шел напрямик. Он сам с собой торговался, обещая себе, что следующий перевал будет длиннее, что если он найдет подходящее укрытие, сможет остановиться на несколько часов, подождать до сумерек и потом спуститься на запад в низину долины Раш. У него была бутылка виски. Он получил ее чисто случайно, но очень кстати. Весь день он заставлял себя не трогать виски, Оно помогло бы заглушить боль, но и притупило бы ум, увеличило шансы провала, катастрофы. Вот когда он остановится перед большим перевалом, тогда позволит себе хороший глоток. Поль знал, что если он откроет бутылку и позволит себе даже маленький глоток, отказаться от второго глотка будет невозможно. А потом последует и третий, нельзя так рисковать, пока не найдется какого-нибудь относительно безопасного укрытия. Он так сосредоточенно думал об этом, предвкушая действия виски, что едва не пропустил отверстие в горе, заросшее кустами. Это был почти незаметный вход в заброшенную шахту, очень похожую на ту, что была в Тарсусе. С вертолетов он, безусловно, невидим. И, конечно, там сухо и тихо. Замечательная находка. Если бы он верил в приметы, он сказал бы, что это хорошая примета. Во всяком случае, его надежды на спасение, которое он почти утратил, снова становились реальными. Здесь он сможет отдохнуть и поспать. Здесь он останется до сумерек, а потом, отдохнув, перейдет долину. Он ускорил шаг, перед входом в туннель рос большой куст. За ним виднелись старые бревна, которые служили подпорками. Поль отстранил ветви, собираясь войти внутрь, и замер. Их насторожил шорох куста, и они мгновенно среагировали на угрозу. Поль сначала услышал их трескотню, и только потом увидел. Это были две гремучие змеи, гревшиеся на солнце на маленьком пятачке у самого входа в туннель. Они извивались, свертывались кольцом. Поль знал, что через секунду они могут ужалить. Стараясь двигаться как можно более плавно, без рывков, он отошел на полшага назад, одновременно доставая пистолет, спустил предохранитель и выстрелил, выпустив все пули. Он не хотел тратить все шесть пуль, но так получилось. Пистолет теперь пуст. Одна змея была мертва, другая еще подергивалась. Поле сделал еще шаг назад, поискал камень, палку, что-нибудь, чтобы добить вторую змею. Стоп! А что если в туннеле еще есть эти гады, а у него уже не осталось патронов? Пожалуй, безопаснее оставаться на открытом месте. Усилием воли он заставил себя идти дальше. Надо было воспользоваться приливом адреналина, вызванного страхом. Он прошел еще сотню ярдов. И окончательно бессиленный опустился на землю. Он оглянулся вокруг себя, открыл бутылку виски и сделал несколько глотков.